глава вторая юунах рэгвитсона как всегда нельзя было ни в чем улечить но как всегда он должен был понести наказание вообще то в голодные весны каждый пытался стянуть что нибудь из рыбацких сараев в скаге кто рыбу кто веревку для сетей а голодными были все весны но в бес Часто не хватало рабочих рук, и фукт, судебное должностное лицо, был рад, когда судья посылал ему людей в работный дом, именуемый также гробом для рабов, где совершившие преступления и только подозреваемые в них были одинаково желанными гостями. Но в самом начале сенокоса власти в Боргофьорде обратились к фукту, с просьбой освободить Йона и отправить его домой на хутор Рейн в Акроносе, ибо его семья осталась без кормильца, и ей приходится туго. Хутор приютился у подножья горы. Место было опасное, всегда под угрозой обвала или снежной лавины. Владельцем хутора стоимостью в шесть коров был сам Иисус Христос. Один епископ в Скаульхольте... В стародавние времена отказал эту землю Христу с тем, чтобы здесь могла поселиться какая-нибудь многодетная семья или благочестивая и добродетельная вдова? Примечание. Скаульхольд, резиденция одного из двух исландских епископов. Резиденция второго епископа находилась в Хууаре. Конец примечания. Если же в приходе Акронес... Таковых не окажется, надо будет поискать в приходе Скоррадаль. Но вот уже много лет ни в одном из этих приходов не находилась благочестивой вдовы, и Йоанн взял хутор в аренду у его владельца Иисуса Христа. Как могли обстоять дела на хуторе, если все его обитатели были прокаженные или скудоумные, или же и то, и другое вместе? Иоанн Хрэгвитсон был изрядно пьян, когда вернулся домой и тут же принялся колотить жену и придурковатого сына. Четырнадцатилетнюю дочь, которая стала над ним смеяться, и старуху мать, обнявшую его со слезами на глазах, он только слегка стукнул. Сестра его и своя очищница, обе больные проказой, одна совсем лысая и полупарализованная, другая же вся в нарывах и язвах, Сидели на корточках возле кучи сухого вечего помёта, закутанные в чёрные платки, и, держась за руки, славили Бога. На следующее утро Йон наточил косу и начал косить, во всю горло распевая римы о понтусе. Обе прокажённые в чёрных платках пытались грибать сено. Дурачок сидел на кочке, держа возле себя собачку. Дочь вышла из дому босая, рваной нижней юбке, и остановилась на пороге, вдыхая запах свежескошенной травы. Была она черноволосая, белолицая, стройная, из трубы валил дым. Прошло несколько дней, но вот Врейн прискакал верхом юноша и с важным видом сообщил Йоанну Хрэгвитсону, что через неделю ему надлежит явиться в скаге к окружному судье. В назначенный день Йоуна оседлал свою клячу и отправился в Скаги. Палач Сигурдур-Снурасон был уже там. Их обоих угостили кислым снятым молоком. Суд собрался в доме окружного судьи в большой горнице. Йоуна Хрэгвитсона судили за то, что, приехав в Тингвидлир на реке Эксарау, он оскорбил его высочество герцога Гольштинского, нашего всемилостившего короля, отозвавшись о нем непристойно и насмешливо, утверждая, что наш король взял помимо своей супруги еще трех наложниц. Ион Хрэгвитсон решительно отрицал, что когда-либо произносил подобные слова о своем любимом короле, его всемилостивейшем высочестве герцоге Гольштинском, и потребовал свидетелей. Тогда Сигурдур снорасон Поклялся в том, что Йоанн Хрэгвитсон действительно говорил все это. Йоанн Хрэгвитсон потребовал, чтобы ему разрешили принести клятву. Он твердо помнит, что ничего подобного не говорил. Но приносить по одному и тому же делу противоречивой клятвы не разрешалось. Раз уж Йоанну не удалось принести клятву, он признался, что в самом деле говорил эти слова. Но ведь в бессатадирском «гробу для рабов» Про это знают все и каждый, и он и в мыслях не имел оскорбить своего короля. Наоборот, он хотел воздать должное его отменной силе, ведь он при супруге держит еще трех наложниц. Да и сболтнул-то он это просто так, чтобы посмеяться над своим приятелем Сигурдуром с Норассоном, который, как известно, никогда не знал женщин. Но хотя все это относилось к самому все милостивейшего королю и повелителю, Йоанн питал надежду, что его величество в милости своей простит невежественного бедняка и искуда нищего за глупую болтовню. На этом судебное разбирательство закончилось. Приговор гласил, что йон Хрэгвитсон обязан в течение месяца уплатить королю три риксдалера. В случае же неуплаты он будет наказан плетьми. Приговор был написан на латинском языке, и в нем говорилось, что он вынесен не столько на основании числа свидетельских показаний, сколько в силу их тяжести. С тем Йоанн Хрэгвитсон и уехал домой. Больше никаких событий за время сенокоса не произошло. Но крестьянин и не помышлял о том, чтобы уплатить королю наложенный на него штраф. Осенью собрался тинг в Кьярдардаля. Йоуна Хрэгвитсона вызвали на Тинг, и окружной судья прислал за ним двух крестьян. Перед отъездом Йоуна мать починила ему башмаки, кобыла его хромала, и потому они ехали медленно и прибыли в Кьярдаль. Поздно вечером, накануне окончания Тинга, оказалось, что Йоуну Хрэгвитсону должны дать 24 удара плетьми На самом Тинге Сигурдурсно-Рассон явился на Тинг в плаще палача со связкой кожаных плетей. Многие крестьяне уже разъехались, но молодые парни с близлежащих хуторов остались поглазеть на порку. Секли обычно в овечьем загоне, где летом дейли маток преступника, над которым совершалось правосудие, Кларе поперек ясель, стоявших посреди загона. Наиболее уважаемые люди должны были стоять по обе стороны ясель, а дети, собаки и бродяги наблюдать за происходящим с окружающих холмов. Когда Йона Хрегвитсона привели в загон, там уже собралось несколько человек. Сигурдур Снорассон наглухо застегнул свой плащ и прочел «Отче наш». Символ веры он читал только тогда, когда ему приходилось отрубать кого-нибудь голову. В ожидании окружного судьи и свидетелей, членов Тинга, он развязал кожаные плети, почтительно и нежно погладил их и с озабоченным видом попробовал рукоятку, крепкали. Руки у него были мясистые, синие, с обломанными ногтями. Двое крестьян держали Йоанна Хрегвицона, а Сигурдо всё гладил свои плети – Шёл дождь, вид у собравшихся был растерянный, какой бывает у людей, плеваемых дождём. Насквозь промокшие молодые парни тупо глядели перед собой, собаки носились вокруг, обезумев от течки. Йону Хрэквитсону всё это, наконец, надоело. «Наложницы слишком многого хотят от меня и от Сиги Снорасона», — проговорил он. «По лицам некоторых зрителей...» Скользнула какая-то безрадостная улыбка. «Я прочитал, отче наш», — спокойно сказал палач. «Послушаем-ка и символ веры, приятель», — ответил Йоанн Хрэгвитсон. «Не сегодня», — засмеялся Сигурдурс Норрассон. «В другой раз, пожалуй». Он осторожно и нежно поглаживал плети. «Завяжи хотя бы узлы на кончиках плетей Сиге», — попросил Йоанн Хрэгвитсон, — «в честь королевы». Палач промолчал. «Не подобает такому верному слуге короля, как Сигурдур Снорасон, выслушивать от Йоуна Хрэгвитсона столь дерзкие речи, — сказал языком древних саг один из бродяг, стоявших на холме. «Наш горячо любимый король! — воскликнул Йоун Хрэгвитсон. Сигурдур Снорасон закусил губу и завязал узел на одной из плетей. Йоун Хрэгвитсон... Захохотал, лукаво сверкнув глазами. Его белые зубы ослепительно блеснули в черной бороде. «Это он завязал узел за первую наложницу», — сказал Йоун. «Он не робкого десятка, этот Сигес Норасон. Завяжи-ка второй узел, приятель». Зрители несколько оживились, словно они следили за игроками, делающими крупные ставки. «О, ты! Его величество слуга!» «О боге вспомни!» — назидательным тоном произнёс тот же человек, что ранее говорил языком древних сак. Палачу показалось, что все стоящие вокруг держат его сторону, а значит, в сторону короля. Он с улыбкой огляделся и завязал ещё один узел на плете. Зубы у него были мелкие, редкие, и, когда он улыбался, обнажались дёсны. «Вот теперь наступила очередь последней, самой толстой» сказал йон Хрэгвитсон. Многие добрые люди испускали дух, когда их ударяли этим третьим узлом. В эту минуту появился окружной судья с двумя свидетелями, зажиточными крестьянами. Они оттеснили толпевшихся у входа людей и вошли в загон, увидев, что палач завязывает узлы на плетях. Судья заявил, что здесь не шутки шутят, а вершат правосудие и приказал развязать узлы. Затем он предложил палачу приступить к делу. Крестьянину велели расстегнуть одежду, на ясли постелили грубое домотканное сукно и юно положили на них ничком. Сигурд Дурснорессон стянул с него штаны, а рубаху задрал ему на голову. Крестьянин был худ, но хорошо сложен. При каждом его движении крепкие мускулы буграми вздувались под кожей. Тело у него было белое, только на упругих ляжках курчавились черные волосы. Сигурдурс Норрассон осенил себя крестным знаменем, поплевал на руки и приступил к делу. При первых ударах Йон Хрэгвитсон не шевельнулся, но после четвертого и пятого тело его стало судорожно извиваться. Он выгнулся, приподняв голову и ноги, и казалось, будто он держится только на предельно напрягшемся животе. Руки выжались в кулаки, ноги вытянулись, все мускулы словно одеревенели. На подметках башмаков видны были навехонькие заплаты. Собаки сбились кучу у загона и бешено лаяли. После восьмого удара окружной судья велел палачу остановиться. «Преступник», — сказал он, — «имеет право передохнуть». Хотя на спине у Йоуна уже выступили красные полосы, он отказался от передышки и глухо кричал из-под рубахи, закрывавшей ему лицо. «Лупи, во имя дьявола, приятель!» И палач принялся снова стягать его. После двенадцатого удара вся спина у Йоуна была покрыта красными полосами. После шестнадцатого на плечах и на пояснице выступила кровь, Собаки на холме лаяли, как бешеные. Преступник же лежал неподвижно, словно окаменел. «Во имя дьявола! Во имя дьявола! Во имя дьявола!» Королевский палач поплевал еще раз на руки и покрепче взялся за рукоятку. «Теперь он сыплет за последнюю, самую толстую!» — крикнул человек на холме и захохотал, как одержимый. сигур Сноросу... Выставил вперед левую ногу, а правой попытался как можно крепче упереться в скользкую землю и, прикусив губу, замахнулся плетью. Его чуть прищуренные глаза горели. Лицо посинело от напряжения. Видно было, что он всей душой отдается своему делу. Собаки не унимались. После двадцатого удара вся спина крестьянина была в крови, плети намокли и осклизли, а немного погодя... Кровь уже фонтаном брызгала во все стороны, попадая даже на лица зрителей. Последние удары окровавленных плетей жгли как огнем, и спина крестьянина превратилась в сплошную кровоточащую рану. Но когда судья дал знак закончить, и он и виду не подал, что ему плохо. Он даже не захотел, чтобы ему помогли натянуть штаны. Блестящими, смеющимися глазами смотрел на мужчин, детишек, собак, толпившихся на холмах, и его белые зубы сверкали в черной бороде. Натягивая штаны, он во всю глотку распевал римы о понтусе. Устроил папа пиршество какое. Сам император был среди гостей. сидела рядом трое королей. Вино искрилось и текло рекою. День клонился к вечеру. Все, кто еще оставался на Тинге, начали разъезжаться по домам. Последними уехали окружной судья и два свидетеля, богатые крестьяне Сиверт Магнусен и Бендикс Йоунсон, а также несколько крестьян из Каги и с ними палач Сигурдур Снорсон и Йон Хрегвитсон из Рейна. Бендикс Йоунсон жил в Галтерхольте, И поскольку тем, кто ехал в Скаге, предстоял еще долгий путь, он пригласил всех к себе, пообещав угостить. У Бендикса в сарае стояла бочка водки, ведь он был знатным человеком и старостой. Он сказал Йону Хрэгвитсону, что даст ему взаймы длинную веревку. И это был не пустяк. В тот год, ведь люди так нуждались в снастях для рыбной ловли, и голод душил страну. В сарае был отдельный закуток, куда богатый крестьянин отвел окружного судью, королевского палача и Сиверта Магнусена, а остальные, не столь важные лица, и наказанный крестьянин разместились в другой части сарая, на седлах и ларях с мукой. Бендикс старательно наполнял кубки, и в сарае воцарилось шумное веселье. Вскоре перегородка разделявшая сарай на две части, оказалась ненужной. Все усели кружок и стали рассказывать о героических подвигах, состязались в остроумии, складывали песни, словом, развлекались, как могли. Забыты были все неприятности, пошли клятвы в дружбе, рукопожатия объятия. Королевский палач улегся на пол и со слезами на глазах целовал ноги Йоуна Хрэквитсона, а тот, высоко подняв кубок, распевал песни, и всей компании только староста Бендикс был трезв, как и подобает умному хозяину. Тёмной ночью сильно захмелевшие гости покинули Галтерхольд. Выехав с хутора, они заблудились и каким-то образом попали на поросшее мхом бездонное болото, где глубокие озёра перемежались с торфяными ямами. Казалось, что этой болотистой равнине не будет конца, и путники почти всю ночь проплутали в этом преддверии ада. Сиверт Магнусен вместе с конем свалился в торфяную яму и вопил оттуда, призывая на помощь Бога. Обычно в таких ямах топили собак. Спутникам долго не удавалось вытащить Сиверта, поскольку они никак не могли разглядеть, где живой человек, а где дохлая собака. Наконец, с божьей помощью, им удалось вытащить Северта Магнусена на край ямы, и он тут же заснул. Последнее, что запечатлелось в памяти Йоанна Хрегвитсона, это как он, вытащив Северта Магнусена из торфяной ямы, пытался взобраться на свою кобылу, но седло у него было без стремян, к тому же ему почудилось, что кобыла стала много выше, чем раньше, и беспрерывно брыкается». Забрался ли он на нее, или что-то в кромешной тьме осенней ночи помешало ему это сделать, он потом никак не мог вспомнить. На рассвете он разбудил жителей хутора Галтерхольд. Вид у него был жалкий. Весь он промок, и с головы до ног был покрыт грязью. Стуча зубами от холода, он спросил старосту Бендикса. Приехал на лошади палача и в шапке палача. Бендикс помог ему слез с седла, вёл в дом, раздел и уложил спать. Всё тело у Йоуна болело, спина распухла. Он лёг на живот и сразу же заснул. Проснувшись часов в девять, Йоун попросил Бендикса пойти с ним на болото. Он где потерял там шапку, рукавицы, кнут, взятую взаймы верёвку и свою кобылу. Кобылу он вскоре нашёл неподалёку от хутора, Среди других лошадей седло у нее сползло под самое брюхо. Болото было совсем не таким большим, каким показалось ночью. Поискав некоторое время на берегу ручья, у которого, как помнилось, Йону Хрэгвитсону, он заснул. Они действительно нашли потерянные вещи. Кнут лежал в рукавице, как бы зажатый ее большим пальцем. Рядом валялась веревка. Несколькими шагами дальше они обнаружили труп палача. Палач стоял на коленях в воде, запрудя своим телом узкий ручей. Выше по течению образовался бочежок. Вода в ручейке, обычно недостававшая и колен, теперь доходила мертвецу до подмышек. Глаза, рот и ноздри у него были закрыты. Бендик оглядел покойника, перевел взгляд на Йоуна Хрэгвитсона и спросил, «Почему на тебе его шапка? Когда проснулся?» «Голова у меня была не покрыта», — ответил Йоанн Хрэквитсон. «Я прошел несколько шагов и вдруг увидел эту шапку. Я громко закричал «Го-го-го», но никто не отозвался, и тогда я надел ее». «Почему у него закрыты глаза, ноздри и рот?» — спросил староста Бендикс. «А дьявол его знает», — ответил Йоанн Хрэквитсон. «Я их не закрывал». Он хотел было взять кнут, рукавицы и веревку, но Бендик остановил его, сказав, «На твоем месте я бы позвал шестерых свидетелей». Было воскресенье. Дело кончилось тем, что Иоанн Хрэгвитсон отправился в Саурбайр и пригласил нескольких человек из тех, кто приехал в церковь, осмотреть труп палача Си Гурдура Снорассона. Многие пошли с ним из любопытства, чтобы взглянуть на мёртвого палача, а шестеро согласились принести клятву в том, что не обнаружено на тропе никаких признаков насилия или убийства, не считая того, что глаза, ноздри и рот у него были закрыты. Примечание. В Исландии существовал обычай закрывать мертвецам глаза и рот и сжимать им ноздри. Конец примечания. Труп палача отвезли в Галтерхольд, и все разъехались по домам».